Дэн Браун, Тайна Стайн глава 57. Двери фуникулера открылись у подножья Петрушинского холма, и Лэнгдон вышел на станции Уезд, неожиданно оживленном транспортном узле с такси, автобусами и трамваями. Стремясь максимально отдалиться от лейтенанта Павла, профессор оглядел возможные варианты. Две его последние поездки на такси закончились неудачно, и он решил, что безопаснее будет сесть на трамвай и раствориться в толпе. Трамвай номер 22 был единственным, где выстроилась очередь пассажиров, и согласно табличке над лобовым стеклом он следовал в центр Праги. Клементинуму. Лэнгдону отчаянно хотелось верить, что послание Кэтрин – это зашифрованная просьба встретиться у дьявольской Библии. Однако он осознавал небольшую проблему. Она отправила письмо более двух часов назад, задолго до открытия музея. Стандартное время работы пражских музеев – 10 утра, до которого оставалось еще несколько минут. Неужели она все это время ждала снаружи? Несмотря на терзавшие его сомнения, Лэнгдон сел на трамвай 22 и направился в музей, где хранилась дьявольская Библия. Пересекая реку, он надеялся найти то, что искал, как уже случалось много раз в его жизни, с помощью древней книги. К тому времени, когда лейтенант Павел добрался обратно к своему седану у подножья Петрушинской башни, голова у него пульсировала так сильно, что в глазах начало темнеть. Он устроился за рулем, закрыл глаза и обдумывал дальнейшие действия. Он чувствовал, что нуждается в медицинской помощи, но преследование Лэнгдона было неотложным делом, И он не собирался отступать, как не собирался бросать своего капитана. Несмотря на репутацию профессора как мягкосердечного академика, он превратился в опасного и изворотливого преступника. Тем не менее, бежать ему оставалось недолго. Американец находился на свободе и сообщения по синему оповещению Павла продолжали поступать прямо в телефон капитана у него в кармане. К сожалению, прежде чем другие УЗИ, посольство США, местная полиция обнаружат, что Лэнгдон в розыске, пройдет немного времени. Вскоре в дело включатся все эти организации, и они обратятся с Лэнгдоном куда мягче, чем он того заслуживает. Павел понимал, что окно возможностей для мести быстро закрывается, и был лишь один способ по-настоящему почтить память капитана – найти Лэнгдона раньше остальных. Кондуктор пражского трамвая 22 за свою карьеру повидала немало странностей. Обычно она бы не обратила внимания на легкомысленного туриста, одетого посредине зимы лишь в лоферы и свитер. Однако этот человек только что вышел из трамвая и прошел прямо перед ее окном. Она разглядела его привлекательное лицо и в ее памяти не осталось сомнений. Это было то самое лицо, что час назад было показано в синем оповещении, на ее телефоне. Глава 58. Ночной сторож Марк Доул обожал свою работу в Рэндом Хаус Тауэр. Уже два года он занимался охраной этого здания, испытывая гордость каждый раз, когда надевал синюю куртку и форменную фуражку занимая место за внушительной стойкой безопасности в вестибюле. Ему было 28, и он пообещал жене, что к 30 его переведут в дневную смену. Одним из главных плюсов работы здесь была бесплатная библиотека для сотрудников, подвальное помещение, ломившееся от старых классиков до современных триллеров. За время работы Доул прочел уже больше трех десятков книг, а этой ночью он пробивался через «Гроздья гнева» Стейнбека. Благодарные судьбе за работу, которая позволяла содержать семью и не зависела от капризов погоды. Доул оторвался от книги, когда черный внедорожник резко затормозил у главного входа. Он никогда не видел ничего подобного, особенно в 3.48 ночи. Еще больше его удивило, что за рулем был редактор Джонас Фокман. Доул не припомнил, чтобы Фокман когда-либо приезжал на работу за рулем. И, судя по его парковке, это было к лучшему. Фокман теперь стоял перед электронной дверью, лихорадочно ощупывая карманы. Доул видел этот танец много раз. Он забыл свою ключ-карту. Сторож нажал кнопку под стойкой, и дверь щелкнула, открываясь. Фокман ворвался в вестибюль, выглядев явно не в себе. «Все в порядке, сэр?» – спросил Доул. «Да-да», – ответил редактор, «хотя выглядел он как раз наоборот». Его растрепанные волосы и изможденное лицо скорее напоминали человека, который всю ночь катался на американских горках в Кони-Айленде. Я потерял рюкзак. В нем была карта доступа. Жаль это слышать. Я сделаю вам временную карту. Он достал чистую пластиковую карту и вставил в машину для намагничивания. Фокман ждал, тяжело опираясь на стойку, с закрытыми глазами глубоко дыша. «Мистер Фокман?» Доул наклонился. «Вы уверены, что все в порядке?» Фокман открыл глаза. «Да, простите, Марк, просто долгая ночь». «Работаете над сложной рукописью?» спросил Доул, протягивая ему новую карту. Редактор криво усмехнулся и направился к лифтам. Этот проект оказался сложнее, чем ожидалось. Оперативники Ажер и Чинбург, проследив сигнал от телефона Фокмана, догнали его угнанный внедорожник как раз перед тем, как он выбросил телефон в окно. Оттуда они незаметно проследовали за внедорожником до перекрестка 56-й улицы и Бродвея, где тот сейчас был припаркован под углом перед башней Рэндом Хаус. Вопрос был в том, как действовать дальше. Они остановились на противоположной стороне Бродвея, и Ожер снова вышел на защищенную связь с Финчем, который ответил резким «Говори!». «Сэр», — сказал Ожер, — «мы потеряли аудио на редактора, но перехватили тревожную информацию». Похоже, техник из Пингвинхаус узнал, что один из американцев в Праге мертв. Финч на мгновение замолчал. «Откуда у него эти сведения?» – спросил он тоном, не выдававшим никаких эмоций. Ажер пересказал, что они подслушали в разговоре между техником и Фокманом. «Это не ваше дело», – оборвал расспросы Финч. «Что-то еще?» «Да, сэр», – сказал Жер, прибегая худшее напоследок. Техник также утверждает, что знает, кто стоял за взломом их серверов. Финч резко вдохнул. Передайте Чинбургу. Ажер перевел телефон в режим громкой связи и поднес к напарнику. Сэр, сказал Чинбург. Мы считаем, что информация техника ошибочна. Он не привел конкретных деталей, поэтому мы даже не знаем, в верном ли направлении он движется. Вы говорили со своей группой проникновения? потребовал Финч. Так точно, сэр. Только что. Они заверили меня, что взлом был чистым. Чинбург замялся. Однако они упомянули, что поскольку операция проводилась в крайне сжатые сроки, им пришлось пожертвовать избыточными мерами анонимности ради скорости и эффективности. Простите? Они пошли на упрощение? Нет, сэр. Они выполнили наилучшую возможную операцию в отведенное время. Они уверяют, что уровень вероятности высок. «Уровень вероятности высок?» – резко бросил Финч ледяным тоном. «По моему опыту, эта фраза тех, кому как раз уверенности и не хватает». На линии повисла трехсекундная пауза. «Выясните, что знает этот техник, и нейтрализуйте угрозу немедленно, любыми необходимыми способами». Связь прервалась. Чинбург выглядел потрясенным. Черт! Ажер казался позабавленным. Уровень уверенности высок. Не будь мудаком. Ажер бросил взгляд на дорогу, на холм взмывающего верх небоскреба. Если Финчу нужна информация, придется проникнуть внутрь. Установить, сколько именно знает техник, можно было просто, удаленно активировав микрофон телефона Фокмана и подслушав его предстоящий разговор. К несчастью, редактор предпринял первое за этот вечер проявление осведомленности о безопасности, и его телефон теперь покоился на дне Гудзона, под мостом Джорджа Вашингтона. Не видя, иного... Не видя иного выхода, Ажер разместил несколько предметов по отсекам своего черного тактического жилета и рюкзака. Технологичная часть вечера подошла к концу, а значит пришло время запачкать руки. Глава 59. Посол США Хайды Нагель стояла у окна своего кабинета и устало смотрела на отель «Алхимист» через улицу Тржиште. Только что закончив брифинг Даны Данник о секретной операции, на которую та случайно наткнулась утром, посол отправила пресс-секретаря в ее офис ждать дальнейших указаний. Неудивительно, что Дана была напугана услышанным. «Хорошо», — подумала Нагель. «Возможно, страх — единственное, что ее сдержит». Тихий стук в дверь отвлек Нагель. Она обернулась и увидела морского пехотинца США, стоявшего по стойке смирно в парадной синебелой форме. Восемь морпехов охраняли посольство, обеспечивая безопасность дипломатических объектов США по всему миру. «Госпожа посол», — сказал морпех, — «у нас проблема». «Чем дальше, тем веселее». «У меня и так, блядь, полно проблем», — подумала она, но жестом пригласила его войти. Мужчина шагнул в кабинет. «Мэм, капитан УЗИ Яночек объявил в розыск американского гражданина». Он взглянул на записку. «Его зовут Роберт Лэнгдон». Нагель закрыла глаза, не веря, что ее угроза разоблачить Яночека не остановила капитана. «Яночек ставит все на Роберта Лэнгдона? Черт!» Очевидно, она не была столь убедительна и устрашающая, как ей казалось. И приказ о розыске уровня «Синий» добавил Морпех, что означает УЗИ утверждает, будто Лэнгдон убил их сотрудника. «Что?» – взорвалась она. «Это гнусная ложь!» «Если мы немедленно не найдем Лэнгдона, – тихо сказал Морпех, – его ликвидируют». Нагель глубоко вздохнула и кивнула ему в знак благодарности. «Скоро будут указания. Закройте дверь на выходе». Марпех развернулся и вышел. Нагель немедленно позвонила мистеру Финчу через сигнал. «Говорите», — ответил он, подняв трубку после первого гудка. Нагель кратко обрисовала ухудшающуюся ситуацию в Праге. УЗИ преследует Роберта Лэнгдона с разрешением на ликвидацию. Кэтрин Соломон пропала. Аташе Харрис отправился к Крыжовничевским казармам, но перестал отвечать на звонки. Финч, как и ожидалось, взбесился. «Я думал, вы разобрались с УЗИ. Что за халтурная операция у вас там идет?» «Это ваша операция», – парировала Нагель. «И ситуация сложилась по вашей чертовой вине». Произнося эти слова, Нагель поняла, что перешла черту. Голос Финча стал неестественно тихим. «Хайде», – прошептал он, опуская ее официальный титул, будто напоминая, что она всего лишь пешка в этой игре. «Советую помнить, кто поставил вас на эту должность и зачем». Полевой агент Хаусмор проспала меньше часа. Теперь она стояла у раковины с покрасневшими глазами. Ее только что разбудил новый звонок от мистера Финча с обновленными распоряжениями. «Немедленно отправляйтесь в бастион распятия. Обеспечьте безопасность лаборатории Геснер. Знания Хаусмор о пражской операции были секторизированы. Хотя она знала, что Геснер играла ключевую роль в пороге, ей также было известно, что подземный комплекс Финча находился в другом месте города. Зачем же тогда охранять лабораторию Геснер? Помимо нового указа, Финч сообщил ошеломляющую новость. Он лично направляется в Прагу. Если сам повелитель ехал в Прагу, значит миссия определенно пошла наперекосяк. Пока Голем пересекал Староместскую площадь, он прошел мимо толпы туристов, столпившихся вокруг бронзовой статуи и подтягивавших горячий сварокис в пластиковых стаканчиках. Гид орал в ручной микрофон. «Этот шедевр в стиле модерн», – вещал гид, – изображает лидера чешского реформаторского движения Яна Гуса, сожженного на костре в 1415 году, за отказ подчиниться папскому приказу. Гид уже собирался продолжать, когда заметил мелькнувшую в стороне темную фигуру голема. Хотя Прага кишит актерами в костюмах, зарабатывающими на фото с туристами, гид явно решил устроить своим клиентам небольшое представление. «Дамы и господа», — воскликнул он, — «у нас сегодня неожиданный гость, один из самых знаменитых пражских персонажей». Туристы обернулись, ожидая увидеть Ивана Лендла или Мартину Навратилову. Вместо этого перед ними возникло закутанное в плащ существо с обмазанным глиной лицом. «Голем-монстр!» — закричал мальчик. «Вы же только что рассказывали про него в синагоге!» «Прекрасно!» — повернулся к нему гид. «А помни, что означали еврейские буквы у него на лбу?» «Правда!» — ответил ребенок. «Пока Равин не стер одну букву и не убил его!» «Отлично!» — сказал гид, когда голем прошел мимо. «Что ж, фотосессия с големом сегодня не состоится, но кто назовет второго по известности монстра Праги?» Никто не ответил. «Таракан!» – драматично воскликнул гид. Прямо в этом городе Франц Кавка написал «Повесть превращения», где молодой человек однажды утром просыпается и обнаруживает, что превратился в гигантского таракана. Голем быстро покинул группу, выйдя с площади и направившись на север. Идя, он невольно задумался о Франции Кавке, вспомнив, как впервые увидел знаменитую жутковатую статую писателя в Праге, безголового гиганта в плаще, несущего на плечах гораздо меньшего по размеру человека. Существо без лица, несущее бремя более слабой души. Голем сразу почувствовал родство с этой статуей. Крошечный, поддерживаемый человек олицетворял Кавку, которому в рассказе описание одной борьбы помогал защитник по имени Знакомый. Знакомый нес кавку, осознал Голем, подобно тому, как Голем нес еврейский народ, как я несу Сашу. Мысли о Саше вернули его к текущей задаче. Сегодня я проникну в порог. Она была не первой их жертвой и не последней. Все это нужно уничтожить навсегда. Глава 60 Лэнгдон шагал по тротуару к Клементинуму, вглядываясь в редкую толпу в поисках Кэтрин. Холодный ветер снова взметнулся вокруг него, пока он направлялся к астрономической башне-музея, виднеющейся над другими зданиями менее чем в километре. Он прошел мимо роскошного отеля «Моцарт Праг», где сам Моцарт давал множество частных концертов и вспомнил, как однажды наблюдал, как его бледный фасад волшебным образом превратился в гигантские нотные станы, прокручивающиеся в такт усиленной записи «Eine kleine Nachtmusik». Каждый октябрь Прага принимала фестиваль «Сигнал», неделю, когда архитектурные достопримечательности превращались в холсты благодаря световым проекциям и видеомэппингу. Больше всего Лэнгдону запомнилась парящая проекция на архиепископском дворце, изображающая происхождение и эволюцию видов, ирония, отражающая неустрашимую тягу Праги к авангардному искусству. Проходя мимо отеля, Лэнгдон внезапно замедлил шаг, его внимание привлек рекламный киоск в крошечном парке. На плакате была изображена футуристическая армия солдат, марширующих по безжизненной планете появление которого в этот момент показалось зловещим совпадением. ХАЛО. Вселенная что, издевается надо мной? Этот зловещий плакат, конечно же, отсылал не к сияющему символу просветленного разума, а к крайне популярной среди компьютерных игр серии, которая, по словам студентов Лэнгдона, умело обыгрывала символизм христианства, используя библейские термины типа Кровенанта, Ковчега, Пророков и Потопа, а также множество других ученых религиозных отсылок. «Похоже, мне бы это понравилось», — как-то сказал Лэнгдон своим студентам. «Нет, не понравилось бы», — съязвил один из них. «Грубияны с перфораторами прикончили бы вас на месте». Лэнгдон не понял, что тот имел в виду, но решил, что продолжит играть в онлайн-нарды. И все же в этот момент здесь, в Праге, появление слова «хало» казалось жутко совпавшим отсылкой к Кэтрин. Он не был уверен, стоит ли воспринимать это как добрый знак или зловещее предзнаменование, учитывая, что они обсуждали эту тему всего два дня назад. «С нимбами совершенно неправильно понимают», — сказала она. «Их всегда представляли как сияющие потоки света, окутывающие голову и изображающие энергию, исходящую из просветленного разума. Но я уверена, что мы читаем нимбы наоборот. Эти лучи символизируют потоки сознания, втекающие вовнутрь, а не исходящие наружу. Сказать, что у кого-то есть просветленный ум, это просто другой способ сказать, что у него есть более совершенный приемник. Лэнгдон изучал нимбы как важные религиозные символы много лет, но никогда не рассматривал их так, как только что выразила Кэтрин. Как и большинство людей, он всегда воспринимал нимбы как излучающие вовне. Обратная интерпретация казалась дезориентирующей. Однако он должен был признать, что в Библии пророки неизменно описаны как получающие божественную мудрость от Бога, но никогда не формулирующие или передающие ее дальше. В Деяниях 9 глава обращение апостола Павла по дороге в Дамаск описывается как результат всплеска энергии полученной с небес. В Деяниях второй главы Святой Дух сошел на апостолов и дал им мгновенную способность говорить на множестве языков, чтобы они могли проповедовать Евангелие. Синдром внезапного саванта? Нимб прочно ассоциировался с христианством, но Лэнгдон знал, что у него было множество более ранних воплощений в метроизме, буддизме, зарастризме, которые изображали лучи энергии вокруг фигур. Когда христианство перенялось символ нимба, лучи постепенно исчезали, уступив вместо простому диску, прящему над головой. Так важный символический элемент нимба был утрачен в истории, и Кэтрин считала, что утраченная версия могла бы подтвердить забытое знание и древнюю мудрость. Утраченное понимание того, что теперь стало теорией нелокального сознания. Мозг – это приемник, а сознание проникает внутрь, а не выходит наружу. «Ты все еще не можешь до конца поверить в эту концепцию, да?» Игрива бросила она ему вызов. «Ты ждешь какого-то доказательства, что твой мозг – это приемник». Лэнгдон задумался. Научные модели никогда не доказываются в абсолютном смысле. Они получают признание, устойчиво объясняя и предсказывая наблюдения лучше, чем альтернативные модели. Концепция Кэтрин была убедительной и также могла объяснить многие аномалии такие как экстрасенсорное восприятие, внетелесные переживания и синдром внезапного саванта. «Если ты спросишь меня, — сказала Кэтрин, — твоя эдеетическая память сама по себе должна быть достаточным доказательством, Роберт. Я знаю, ты веришь, что твой мозг сохранил каждое изображение, которое ты когда-либо видел. Но полное фотографическое запоминание физически невозможно». Даже при использовании самых современных методов цифрового хранения объем твоих живых визуальных данных заполнил бы целый склад, а ты все равно можешь воспроизводить их безупречно. На самом деле человеческий мозг, даже твой мозг, физически слишком мал, чтобы вместить такой объем информации. Она привлекла внимание Лэнгдона. То есть ты говоришь, что наши воспоминания функционируют как облачные вычисления. Все данные нашей памяти находятся где-то еще, ожидая, пока мы получим к ним доступ? Именно так. Твой эдетический мозг просто обладает более совершенным механизмом для извлечения данных. Твой приемник утончен и настроен на доступ к изображениям. Она улыбнулась. Но, возможно, немного менее настроен на доступ к вере и доверию. Лэнгдон рассмеялся. «Ну, у меня есть вера в тебя». «Я доверяю, что скоро ты поделишься своими научными экспериментами и объяснишь мне, что именно ты обнаружила». «Хорошая попытка, профессор», — сказала она. «Но тебе придется подождать и прочитать книгу». Глава 61. Как и многие великолепные здания Европы, Клементинум был возведен во славу христианского Бога. Император Фердинанд I, желая усилить влияние католической церкви в Богемии, в XVI веке пригласил в Прагу членов активно развивающегося общества Иисуса – иезуитов и предложил им самый престижный участок земли в городе для строительства иезуитского колледжа. В конце века Клементинум, названный в честь святого Клемента, стал одним из крупнейших архитектурных комплексов страны уступая по размеру лишь Пражскому граду. Прославившись преданностью науке, университет Клементинума в итоге включил в себя астрономическую башню высотой 68 метров, научную библиотеку с тысячами томов и необычный меридианный зал, где с помощью геометрии и солнечного света каждый день определялся точный момент наступления полудня. Эту официальную отметку времени хранитель времени отмечал пушечным выстрелом, извещая весь город. В современную эпоху Клементинум в основном выполнял функции Чешской национальной библиотеки и исторического музея. Проницательные туристы, желавшие насладиться лучшими видами Праги, взбирались на астрономическую башню Клементинума. Их восхождение по 172 ступеням вознаграждалось потрясающими панорамами а также захватывающей выставкой астрономических приборов XVIII века. Роберт Лэнгдон, спеша к музею, не думал о бесчисленных сокровищах внутри, сосредоточившись только на Кэтрин и загадочном послании, которое привело его сюда. Проходя восточные ворота Карлова моста, Лэнгдон осознал, что идет по той самой тротуарной плитке, по которой бежал всего несколько часов назад. «Я хожу по кругу промелькнуло у него в голове, прямо как золотая рыбка Кэтрин. Было 9.55 утра, когда Лэнгдон подошел ко входу в Клементинум и начал искать Кэтрин. Ее не было видно. Но, к его удивлению, у главного входа он увидел входящую семью. Музей уже открыт? Поскольку у Лэнгдона мелькнула надежда, что Кэтрин ждет его внутри, он поспешил к дверям и с облегчением вошел в теплый вестибюль. Он ожидал увидеть музей почти пустынным в такой ранний час, но вместо этого холл был заполнен туристами. Многие сидели на чемоданах, потягивая кофе и закусывая пончиками. Сцена больше напоминала зал ожидания аэропорта, чем прихожую монастыря иезуитов XVI века. Что за чертовщина? Бодрая сотрудница музея с улыбкой подошла к Лэндону. Кофе? Она протянула ему поднос с чашками. Ошеломленный Лэндон с благодарностью принял горячий напиток, обхватив замерзшими пальцами теплый бумажный стаканчик. «Спасибо, но что здесь происходит?» Женщина кивнула в сторону баннера на стене. «Клементинум. Теперь открыто в 7 утра». «Новая маркетинговая инициатива», – жизнерадостно пояснила она. «Большинство рейсов из США приземляются в 6 утра». Так что у туристов есть несколько часов в запасе, прежде чем они смогут зарегистрироваться в отелях. У нас есть бесплатный трансфер из аэропорта, камера хранения, кофе и пончики. И вот, она показала на заполненный людьми холл. Все средства хороши, чтобы заманить вас, американцев, в музей, правда? И ушла. Замечание было бы более оскорбительным, если бы Лэнгдон не знал, что одна из самых популярных туристических достопримечательностей Праги – теперь подземный Тир, где американцы могут совершенно легально стрелять из экзотического арсенала автоматического оружия. Тем не менее, сейчас он почувствовал, как частичка головоломки стала на место. Когда Кэтрин отправила свое письмо, музей был открыт. Более того, ей пришлось бы пройти прямо мимо входа по дороге в лабораторию Геснер. «Может, она зашла внутрь и попыталась позвать меня? Кодекс Иксель?» Воодушевленный мыслью, что Кэтрин может быть где-то в этом комплексе зданий, Лэнгдон внимательно осмотрел переполненный холл, пытаясь разглядеть ее густые темные волосы. Не увидев ее, он поспешил к кассе, чтобы купить полный билет. Кассирша, кажется, на мгновение пристально его разглядела, почти с подозрением, но без вопросов выдала пропуск. Лэнгдон прикрепил его к свитеру и поспешил вперед, следуя через ряд роскошно украшенных коридоров к цели. Особая выставка. Кодекс Гигас. Библия дьявола. У входа в величественную библиотеку его остановил служитель. Проверив пропуск Лэнгдона, он прикрепил к нему красную наклейку. У вас есть час, сэр, сказал служитель. Приятного просмотра. Лэнгдон и забыл, что доступ в борочную библиотеку ограничен часовыми интервалами. Если Кэтрин отправила письмо изнутри, ее отведенное время давно истекло. Пожалуйста, будь все еще здесь, где-нибудь. Лэнгдон быстро шагнул внутрь в то, что писатель Хорхе Луис Борхес однажды назвал прекраснейшей библиотекой Европы. Даже в своем нынешнем тревожном состоянии он не мог не застыть в немом восхищении перед этим залом. Это было длинное узкое помещение, чьи потолочные фрески изображали божественно исполненные светло-голубые просторы сияющего неба с херувимами, казавшимися невесомо парящими в вышине. Тромплей создавал впечатление, будто сквозь саму конструкцию струится солнечный свет. Поддерживая фрески, стены библиотеки представляли собой 30-футовые книжные полки с более чем 20 тысячами изданий, датированными веками. Несравненный аромат пергамента доносился с верхнего яруса библиотеки из самых старых изданий с белыми корешками и красными пометками, доступ к которым можно было получить лишь поднявшись по тайной лестнице на опоясывающую библиотеку-галерею. Деревянный паркет с искусным узором не уступал по сложности любому, что Лэндон видел раньше, включая полы Большой галереи Лувра. Лэндон остановился, сделав несколько шагов в тишину, и окинул скопление людей в поисках хоть малейшего намека на Кетрин. Ничего. Он двинулся дальше в роскошный зал, обходя выставленные по центральному проходу массивные старинные глобусы, тянувшиеся до самого дальнего конца зала. Между ними стояли таблички с символом, столь же однозначным, сколько его можно себе представить. Кто же зажигает спичку в помещении, полном древних книг? По мере продвижения вглубь библиотеки открылся вид на главный экспонат, окруженный посетителями – Библия Дьявола. Гигантский фолиант был помещен в прозрачный кубический футляр из плексигласа. Настолько большой, что он скорее напоминал зал для курения в аэропорту, чем защищенный контейнер. Вокруг него толпились шепчущиеся туристы, фотографируясь и любуясь таинственным кодексом, раскрытым на знаменитой странице с изображением демона в набедренной повязке из горностаевого меха. Когда Лэнгдон прибыл, он едва взглянул на кодекс, вместо этого изучая лица в толпе. «Ты здесь, Кэтрин?» Многие посетители все еще кутались в одежду, некоторые согревали дыханием руки. В Клементинуме библиотеку держали исключительно холодной. Большинству, казалось бы, что некомфортно холодной, как отметила вчера Кэтрин. Лэндон объяснил, что кураторы часто охлаждают самые многолюдные выставочные залы, чтобы туристы не задерживались. Это обеспечивает быстрый поток посетителей. «Прием управления толпой», — заметил он, — которые позже переняли рестораны быстрого питания. «Быстро заходи и выходи!» «Кэтрин!» – осторожно позвал Лэнгдон в тишину толпы. Несколько посетителей обернулись и с любопытством посмотрели на него. Парочка даже вгляделась пристальнее, будто узнала его. В остальном никакой реакции. «Может, она уже пришла и ушла?» Он окинул взглядом толпу, затем поднял глаза на пустую верхнюю галерею. «Кэтрин Соломон?» Снова позвал он, теперь громче. Смотритель подошел и с поднятым губам пальцем зашикал на Лэнгдона. Это была все-таки библиотека. Лэнгдон, понимающий, кивнул и продолжил внимательно осматривать роскошный зал. После двух полных кругов он нигде не обнаружил и следа Кэтрин. Его сердце сжалось при мысли о размерах города и скудных подсказках, которые он имел. «Если тебя здесь нет, то где же ты?» «Никто не спугнет его громким стукотнем сирен», – подумал Павел, резко останавливаясь у здания Клементинума. Его синий запрос по Лэнгдону уже дал четыре разных наводки. Водитель трамвая возле Национального театра сообщил, что Лэнгдон двигался на север вдоль реки. Таксист на площади Девы Марии заметил, как он вошел в Клементинум. «Хитрое укрытие», – отметил Павел, – зная, насколько хорошо этот историк, вероятно, знаком со зданием. «Но это не имеет значения. У меня везде глаза». Павел поспешил внутрь музея и показал фотографию Лэнгдона женщине в билетной кассе, которая сообщила не только о том, что этот человек купил билет, но и точное место, где он сейчас, скорее всего, находится. «Он мой!» – подумал Павел, незаметно проверив, заряжено ли оружие, и бросился в музей. «Барокник крикнул он служителю в главном коридоре. «Библиотека в стиле барокко. Где она?» Глава 62. Ночной сторож Марк Долл знал практически всех, у кого была ключ-карта для доступа в башню Рэндом Хаус. Но двое мужчин, которые только что вошли в просторное лобби, были ему незнакомы. Само их появление среди ночи, сразу после драматичного визита Фокмана, было странным, но вид их черной военной экипировки вызвал у Долла тревогу. «Господа!» — воскликнул Доул, скакивая на ноги. «Чем я могу помочь? И как, черт возьми, вы открыли мою дверь?» «У вас чрезвычайная ситуация!» — твердым голосом произнес мускулистый мужчина, быстро направляясь к стойке охраны. В руках он нес объемистый рюкзак. Демпфер колебаний вашего здания подал сигнал тревоги в городские службы. Возможно, обрушение конструкции. Доулу потребовалось мгновение, чтобы осознать сказанное. Действительно, большинство небоскребов Манхэттена оснащено демпфером колебаний, массивным устройством на верхних этажах, которое стабилизирует здание, предотвращая раскачивание при сильном ветре или землетрясениях. В башне Рэндом Хаус таким демпфером служил 800-тонный резервуар с водой, подвешенный на 50-м этаже. Неисправность конструкции? Почему на стойке нет тревоги? «Вам нужно эвакуироваться, а мне подняться наверх», — настаивал мужчина, подойдя к стойке. «Но я не по пони... ней...» Мелькнуло движение, и кулак обрушился на грудь Доула, вышибая воздух из легких. Охранник тяжело рухнул на спину, задыхаясь на полу, скрывшись за стойкой. Мгновением позже крупный мужчина опустился рядом, приставив ствол пистолета к его груди. Ни звука!» — прошептал нападавший. Выуживая мастер-карту из кармана форму Доула и перебрасывая ее через стойку второму. Долл лежал неподвижно на полу, уставившись в потолок лобби. Он слышал быстро удаляющиеся шаги и знакомые звуки биперов. Второй злоумышленник использовал карту, чтобы пройти через турникет и вызвать лифт. Просто лежи тихо, шепнул человек над ним. И с тобой все будет в порядке. Он стянул запястья Доула пластиковыми наручниками, подобрал каску охраны, надел ее сам и спокойно занял место сторожа за стойкой, положив пистолет на колени. В груди Доула жгло, пока он пытался отдышаться. Кто бы ни были эти люди, им потребовалось меньше десяти секунд, чтобы захватить его пост и украсть карту доступа ко всему зданию. На четвертом этаже Джонас Фокман вышел из лифта и направился к стальной двери с надписью «Центр защиты данных». Для нее требовалась специальная карта, и он громко барабанил в нее, пока дверь не открылась и не появилось знакомое лицо. «Алекс Конан выглядел так, будто вышел из боя». «Слава Богу!» — сказал техник, — «ты вернулся». «Что-нибудь известно о Лэнгдоне и Кэтрин?» — настаивал Фок, он все еще не оправившись от слов техника во время того тревожного звонка. «Хакеры, стершие вашу рукопись, кажется, они убили одного из ваших авторов». «Я все объясню», — сказал Алекс. «Но это хорошие новости. Никто не погиб. Я ошибался». Фокман почувствовал волну облегчения, накатившую насквозь, и согнулся, опустив ладони на колени, делая глубокие вдохи. Слава Богу! «Лэнгдон — это тот, кого я принял за мертвого», — продолжил Алекс, проводя Фокмана в Центр Безопасности. «Но я только что говорил с менеджером Four Seasons. Ситуация сложная, но он подтвердил, что Роберт Лэнгдон жив, Хотя, похоже, у него неприятности с местными властями. Какие неприятности, промелькнуло у Фокмана. Хотя любопытство затмило глубочайшее облегчение от того, что Лэнгдон в порядке. Ободренный хорошими новостями, он последовал за Алексом через лабиринт компьютерных стоек от пола до потолка. Все они гудели. Они вышли в открытое пространство с просторным рабочим местом, уставленным мониторами, расставленными в виде полукруга. Перед экранами стояло несколько комфортных кресел с высокой спинкой. Фокману показалось, будто он попал в миниатюрный центр управления полетами. На стене над рабочим местом висела большая иллюстрация, терпящий бедствие океанский лайнер, тонущий в море из единиц и нулей. Подпись гласила «Утекшие биты топят корабли» эта пародия на знаменитый лозунг второй мировой напоминала о необходимости защищать данные на базовом уровне немного запоздало подумал фокман рукопись уже уничтожена алекс подвинул второе кресло к своему и оба сели повернувшись друг к другу так произошло многое техник выглядел мрачным давай начну с самого начала фокман знал что начинать сначала худший способ рассказывать историю но промолчал. Я не хотел говорить об этом всем по телефону, начал Алекс, но после вашего исчезновения я испугался и решил немедленно предупредить Кэтрин Соломон, что ее рукописи угрожает опасность и что ей самой может грозить смертельный риск. Хорошо. Я достал ее личное дело, позвонил на мобильный, но мне не ответили. То же самое с Робертом Лэнгдоном. Когда я не смог дозвониться ни до кого из вас, запаниковал и решил вычислить ваше местоположение через взлом ваших телефонов. Погоди, ты можешь так делать? Не в твоем случае, ответил техник, поворачиваясь к терминалу и начиная печатать. И не в случае с доктором Соломон, но мистер Лэндон дался легко. Я заметил, что у него iCloud почта и что он использует один и тот же пароль для нескольких учеток на сервере Penguin House. Должен сказать, я удивлен, что такой умный парень использует один пароль, да еще такой слабый, как «Дельфин-123». Пароль Лэнгдона «Дельфин-123»? Фокман паник. Зачем вообще нужны протоколы безопасности? Прозвище Лэндона в Гарварде было «Дельфин», но он все еще мог обогнать половину сборной по водному полу. К сожалению, Лэнгдон также был ярым технофобом, классицистом, чье знание древности мешало ему ладить с будущим. У него все еще есть Ролодекс и часы с Микки Маусом, будь он не ладен. «Мне отчаянно нужно было найти кого-нибудь из вас», — сказал Алекс, и я использовал пароль Лэнгдона, чтобы взломать его «Find My» и определить его местоположение. Техник набрал еще несколько клавиш, и на экране появилась карта Праги. «Согласно iCloud, — продолжил он, — телефон Лэнгдона был полностью отключен, что крайне необычно. И если мы проверим его последнее известное местоположение, то увидим вот это тревожное изображение». Конан обновил экран, увеличив масштаб. Здесь сказано, что мистер Лэнгдон последний раз выходил на связь сегодня утром в 7.02 по местному времени, и он был ровно здесь. Он ткнул пальцем в крошечную синюю точку на карте, а потом сигнал пропал. Фокман прищурился, разглядывая точку. «Простите, это что, посреди Влтавы?» «Да, учитывая, что на нас напали хакеры, уровня спецслужб, — сказал Алекс, — а ты исчез, и Лэнгдон не отвечал, — ты решил, что он утонул. Лэнгдон пловец мирового класса. Может, он просто выбросил телефон? Я тоже так хотел думать, но если бы Лэнгдон выбросил телефон...» Его трек был бы прямой линией, а тут его сигнал двигался, даже разворачивался, прежде чем исчезнуть. Это похоже на то, что его вывезли на реку, сбросили за борт, он пытался доплыть до берега, но утонул, утянув телефон за собой. Фокман понимал, что сценарий тревожный, но прыжок Алекса от последнего местоположения телефона к убийству Лэнгдона был все же слишком поспешным. Хотя, возможно, не более поспешным, чем совпадение, что телефоны и Лэнгдона, и самого Фокмана оказались на дне рек по разные стороны планеты. «Я знаю, ты думаешь, что я перегну, — сказал Алекс, — но, учитывая, кто нас атаковал, у меня были основания для паники. И они до сих пор есть. Так кто же нас взломал, — потребовал Фокман, наклонившись вперед. Поэтому я и хотел поговорить с Кэтрин, узнать, не приходит ли ей в голову, кто мог на нее охотиться чтобы я мог создать алгоритм и искать цифровые следы. Боже, этому парню нужен редактор. Да скажи уже, кто это сделал. Но прежде чем я доработал алгоритм, сканирование FTK выдало результат. Один из индикаторов взлома совпал с записями в MISP, связанными с известными «Алекс, я вообще не…» Тебе нужно знать только одно. Те, кто атаковал Пингвинхаус, спешили. Они сэкономили время, использовав часть своего старого кода дублированные строки, которые хакеры называют копипастой. Это экономит время, но и раскрывает. Внезапно техник вскочил и резко обернулся, вглядываясь вглубь серверной стойки, в сторону входа. «Эллисон!» — крикнул он. «Нервы Фокмана и без того были на пределе. Кто такая Эллисон?» «Мой босс. Либо она пришла рано, либо мне мерещится». Алекс встал, сверяясь с часами. «Ты слышал, как дверь пропищала?» Фокман покачал головой. «Я вообще ничего не слышу с 5 октября 1987 года. Четвертый ряд. Пинг Флойд. Медисон Сквер Гарден. Гилмор был божественен». «Секунду», — сказал Алекс, исчезая в лабиринте компьютеров. «Невероятно», — подумал Фокман, нетерпеливо ожидая. Через 10 секунд техник вернулся с пожатием плеч. «Прости, сегодня я паранойю по полной». Он выглядел потрясенным, усаживаясь обратно. «Те, с кем мы имеем дело, не те, кого стоит злить». Алекс подкатил свое кресло к ближайшему терминалу и знаком предложил Фокману присоединиться, что тот и сделал. «Сейчас покажу», — сказал парень, запуская браузер. «Ты не поверишь». Фокман резко схватил техника за руку, давая понять, чтобы тот замолчал. «Ни слова больше!» «Какого черта?» – отпрянул Алекс. «Прости, громко, но спокойно», – сказал Фокман. «Я просто хочу кое-что быстро проверить в сети». Фокман поднес палец к губам, пристально глядя на молодого техника, призывая его молчать. Когда Алекс кивнул в знак понимания, Фокман взял клавиатуру. Браузер открыл стандартную страницу поиска, и Фокман быстро набрал запрос с главными буквами – «Мы здесь не одни, следуй моей игре». Техник резко повернулся к Фокману, в глазах мелькнул страх. «Да, и мне тоже страшно», — подумал Фокман. только что осознав, что звук открывающейся двери, которую услышал Алекс, не плод паранойи. Кто-то действительно вошел в эту комнату и теперь прячется среди стоек с оборудованием за их спинами. И теперь они нас слушают». Минутой ранее Фокман заметил едва уловимую голубую точку, отражающуюся в стекле рамки с иллюстрацией рядом. Редактирование шпионских триллеров окупилось. Кто-то мог подумать, что это лазерный прицел, но точка была голубой, а не красной, и направлена на стекло. «Интересный сайт», — спокойно сказал Фокман, удаляя первое сообщение и набирая другое. Кто стоит за взломом? Лицо Алекса побледнело, когда Фокман отодвинул к нему клавиатуру. Глубоко вздохнув, техник послушно напечатал ответ. Фокман изучил странное, разделенное дефисами слово, которое ввел Алекс. Оно было ему незнакомо. Он растерянно пожал плечами и беззвучно проговорил. Кто это такой? Алекс снова начал печатать, на этот раз короткую аббревиатуру. Фокман уставился на нее в немом шоке. «Не может быть!» В любой другой день Фокман никогда бы не поверил тому, что только что появилось на экране. Но учитывая все, что произошло сегодня ночью, эта информация определенно давала ответы на многие вопросы. Блять. Теперь вопрос заключался в том, что Фокман собирался делать со своей текущей ситуацией. Ответ, как он подозревал, крылся в его навыках ведения диалога. И в понимании той тонкой разницы между двумя очень похожими словами. Дезинформация и дезинформация.